Глава 17. Даяна. Помогаю Зюзе остановить кровь, попутно выслушивая от парня гневные выражения в адрес Филы. И всё не могу понять, что дёрнуло Сашу на подобную глупость. Ты во всём виновата, Талеева, морщится Митя, прикладывая к носу пакет замороженных пельменей. Одни неприятности от тебя. Ну нет, здесь я совершенно ни при чём. Отзываясь на ворчание рыжика, и смотрю на часы. Забежать домой уже не успеваю, через 40 минут мне нужно быть в клубе. Ага, иронично фыркает Дзюзев с царапая недовольным взглядом. Могла бы я объяснить своему парню, что между нами исключительно деловые отношения. Только проблем с филатовом мне сейчас не хватало. Он мне не парень, не выдумывай. Ой, ладно, Талеева. Я серьёзно. Ну сам поразмысли. Где я и где он? Да я прикидывал уже. Ты, Талиева, не сердись. Но да девушке Филы тебе когда Африки? Ты мышь серая, обыкновенная. Он из львиного прайда. Пацанам не верил, которые твердили, что вы пара. А теперь вижу, зря. Ну, спасибо, Зюзев. Хоть Митя и прав, слова больно щиплют за живое. А смысл на правду обижаться? Митя откладывает пельмени и смотрит на меня перекушенной физиономией. Фил явно не в первый ломает нос. И на Зюзе лишь отточил своё мастерство. Впрочем, после последнего замечания я благодарна Сашке. Что ты, что я одного поля ягоды. Однако ты и сам ночами о бельской мечтаешь. Ляпаю не подумав, за что получаю очередную порцию гневных взоров. Не твоё дело, и вообще, долго ты ещё собираешься тут сидеть? Не загостилась? Мы не друзья. И слава богу, Бобню вскакивая с места и несусь к выходу. К клубу Валькирия я успеваю добраться вовремя. Маша, как и обещала, встречает меня у входа и помогает найти администратора. Толстенький лысоватый мужичок с масляной улыбкой и узкими как щёлочки глазками долго осматривает меня с ног до головы, словно я собираюсь обслуживать VIP-клиентов, а не мыть за ними тарелки. Ладно, Яна, тянет с акцентом Артур Михайлович. «Сегодня-завтра посмотрю, как справляться будешь, а там видно будет. Маша тебе все покажет». Зайцева, довольная тем, что все удалось, с бывалым видом и азартом в глазах, показывает, где можно переодеться. Провожает на кухню и даже позволяет взглянуть на зону для гостей и танцпол. «Шутишь?» — вспыхивает девчонка. «Шутишь?» отказываясь верить, что я ни разу не была в подобных заведениях. Нет, не могу сдержать улыбки. Как-то не сложилось у меня с ночной жизнью. Мы это исправим, щебечет подруга, натягивая униформу официантки. Обязательно. С меня экскурсия в лучший клуб города. А Валькирия — это не место для таких молодых и красивых, как мы с тобой. Да и музыка здесь на любителя. И не только музыка. Не могу отвести взгляда от Зайцевой в нелепом наряде, то ли отчаявшейся горничной, то ли сумасшедшей официантки. Маш, ты в этом гостям выходишь? Ян, это просто форма, пожимает плечами Зайцева, а я начинаю понимать Мишина, который был против её работы здесь. Чёрная юбка с кружевной окантовкой едва прикрывает то, что по сути должна скрывать. Топ с огромным вырезом на груди. не оставляет места для полёта фантазии. А нелепый передник и чипчик придают образу некой развратности и вседозволенности. И неужели Маша не понимает, что выглядит пошло? Хорошая зарплата, тёивы опять же. Да и охраны в клубе полно. Никто ничего лишнего не позволяет, а глазами пусть едят меня сколько хотят. Не убудет, спорить не берусь, но про себя радуюсь, что моя работа пусть и грязная, Но не требует никаких кружев и коротких юбок. Бакалы, стопки, стаканы, чашки, блюдца и тарелки, посуда скапливается возле меня огромными кучами, а я едва успеваю орудовать мочалкой и ёршиком. Кругом пар, пена, брызги и ни малейшего удовольствия от работы. Ближе к часу ночи хочется выть в голос. Пальцы распухли от постоянной влаги и моющего средства, волосы взмокли под косынкой, А несчастные балетки все побелели от хлорки. Но впереди нет ни малейшего просвета, только усталость и желание закричать: "Хватит, горшочек не вари!" Измождённая, едва передвигающаяся ногами, я возвращаюсь домой ранним утром. Наспех принимаю душ и выпиваю чашку крепкого кофе, а после спешу на учёбу. Что бы там ни говорил врач о пользе постельного режима, Навёрстывать пропущенные лекции потом будет гораздо сложнее. Первой парой стоит английский, но после бессонной ночи начинает казаться, что я перепутала аудитории и попала на урок китайского. Слова пролетают мимо ушей, сливаясь в голове в непонятные фразы. О знакомые с детства буквы, заковыристые иероглифы. Спасает только то, что передо мной сидит Фамина и своей широкой спиной закрывает от пристального внимания преподавателя. Примерно в таком же духе проходит и следующие пары. Я дико хочу спать, но это, конечно, никого не волнует. Смотрю на Зайцеву и завидую её стойкости. Она полна сил и энергии, будто ночью за ней на высоченных каблуках с подносом по клубу носился кто-то другой. Я же едва держусь, чтобы не прикорнуть прямо на лекции по философии. И немного прихожу в себя лишь на семинаре у Мухомора. Нам с Зюзевым удаётся защитить свой проект и даже получить отлично. Но стоит признать, что высший бал нам достаётся только благодаря острому уму Мити. Он ловко отвечает на каверзные вопросы Мухомора, пока я мечусь в раздумьях, отчего после семинара искренне говорю парню спасибо. А ещё, как ни странно, я благодарна Бельской Точнее, ее отсутствие на парах. На месть белобрыс и стервы сегодня у меня попросту нет сил. «Ты домой?» Зайцева закидывает пенал в сумку и, зевая, вертит головой. «Да». «Хочу выспаться». Киваю, замечая, как Мишин косится в нашу сторону. «Иначе сегодня перебью всю посуду в клубе. А ты?» «Мне надо библиотеку», заливаясь краской, бубнит подруга. «Странная». Моча щеголяет, не пойми, в чём спокер фейсом вместо смущения, а от взгляда Миши накраснеет. Да, я Егор хотел поговорить. Встретимся в клубе. Ага. Много не читай. Вредно. Подмигиваю и чмокаю девчонку в щёку, а сама сжимаю кулачки на удачу, видеть этих двоих, страдающих друг подругу по разным углам, изрядно надоело. В полусонном состоянии бреду к выходу из-за невера. Но где-то на уровне подсознания отпечатывается странный шепоток, доносящийся со всех сторон, а ещё любопытные взгляды. Но стоит мне выскочить во двор, как понимаю, в чём причина. Привет, милая, Филатов появляется из ниоткуда и внаглую прижимает к себе. Носом зарывается в волосы и тихо шепчет: "Если и дальше планируешь спокойно учиться, подыграй. Мы же договорились". шиплю в ответ, не желая никого обманывать. Поздно да яна поздно, Фил касается моей щеки и широко улыбается. Для всех ты моя девушка. Бред, качаю головой, за что получаю увесистый шлепок по попе и взвискиваю. Ты больной Филатов. Да что ты себе, ну договорить не дают его губы, нагло и бесцеремонно припавшие к моим. Это даже не поцелуй. Филатов просто затыкает мне рот, а я захлёбываюсь от негодования. «Дыши, Даяна, дыши!» Фил отстраняется и с ухмылкой смотрит на меня. «Придурок! Идиот!» Смачная пощечина опускается на его щеку быстрее, чем я успеваю осознать, сколько пар глаз сейчас следят за нами. «Как еще тебе объяснить, что девушкой твоей я не буду никогда?» Голос дрожит, как и горящая огнем ладонь. «Ну да, я вчера понял. С Зюзевым лучше. Только его рыжая морда...» Не убережёт тебя от мести Бельской, шепчет парень. Как и твоя упрямая глупость. Ты заигрался, Филь. Делаю шаг назад, не гляди. Это это всё слишком. Я просто хочу помочь. Зачем? Я тебя не просила мне помогать. Я тебе вообще никто. А ты? Дыхание нервно сбивается от мысли, что прямо сейчас произошло. Здесь, на виду у всех. Ты ты же Брат Шаха, это тебя смущает? От весёлых искорок в глазах парня не остаётся и следа. Да, признаюсь честно. Ему всё равно. Выплёвывает Филатов и резко уходит, бросая на ходу: "Мне теперь тоже. Давай, Даяна, действуй сама". Прикрываю ладонью рот и бегу к остановке. В голове сумятится из мыслей и слов Филатова. Парня бросает из крайности в крайность, а я не понимаю почему. Да и желания понимать не испытываю. Я просто хочу, чтобы он оставил меня в покое. Дорога до дома растворяется в слезах и предчувствии скорых проблем. Лишь запершись в стенах своей однушки, удаётся немного успокоиться и прийти в себя. Чашка горячего чая и долька машаной шоколадки и вовсе помогают расслабиться и наконец заснуть. Правда, такой долгожданный и безумно недолгий сон. нарушается громогласным стуком в дверь и трелью звонка. Талиева Даяна Руслановна, на пороге несколько мужчин в форме. Они тыкают в лицо какими-то удостоверениями и без спроса пересекают порог моей квартиры, оттесняя меня вглубь коридора. Вот, ознакомьтесь. Тут, что повыше, достают из кожаной папки на молнии какие-то бумаги и суют их мне под нос. Я честно пытаюсь вникнуть, бегая взглядом по чёрным буквам, которых несметное множество и всё ни о чём. Что это? Вы вообще кто? Это постановление о признании сделки купли-продажи вашей квартиры недействительной. А мы, гражданочка, я его просто исполняем. Тон до безумия холодный и безразличный. Ничего не понимаю. Спиной прикасаюсь к стене, ощущая, как ноги медленно начинают подкашиваться. А что тут непонятного? Грубо отзывается другой с противными усиками, как у таракана. Сделка аннулирована. Квартира по суду возвращена первоначальным владельцам. А у вас есть 10 минут, чтобы покинуть чужую собственность. Помню в детстве, когда сказки казались реальными, а мечты не имели границ. Мы с Яном часто играли в космонавтов. Стояла у нас во дворе горка в форме ракеты. Ну а мы с важным видом представляли себя первыми детьми в открытом космосе. Из дедушкиного мотоциклетного шлема и отцовского старого лыжного комбинезона смастерили скафандр, и долгое время никого не пускали на горку, самозабвенно оберегая свою космическую станцию. Пока однажды местный дворник дядя Вася не объяснил нам, что одной ракеты из скафандра недостаточно. Главным, по его авторитетному мнению, Было привыкнуть к невесомости. Уже на следующий день мы с Яном оккупировали стоящую рядом с горкой карусель, упорно, до тошноты и гула в ушах, раскручивая друг друга на максимальной скорости. И если шахов столько выносил подготовку к полёту, то я отчаилась когда-нибудь воплотить мечту в реальность. И с тех пор возненавидела невесомость. Стоя с чемоданом возле подъезда, Я сейчас ощущаю себя на той ненавистной карусели, от которой нестерпимо тошнит, и всё вокруг плывёт перед глазами. Но самое страшное её не остановить. Моя невесомость бесконечна. В руке держу мобильный, и сквозь пелену слёз продолжаю смотреть на пришедшее со скрытого номера СМС. Я тебя предупреждал, Яна. Зря ты ко мне не прислушалась. Именно после этого сообщения я перестала кричать, рыкаться и искать правду. Наспех покидала в чемодан личные вещи и документы и под конвоем покинула теперь уже чужую квартиру. Вам не помешает нанять хорошего адвоката, бросил напоследок мужчина, который вручил мне постановление о выселении. Да только я не дура и прекрасно понимаю, что против Шахова бессильна даже армия юристов. И всё же, одной мне просто не выжить. Сейчас, как никогда, я нуждаюсь в помощи. Но просить её не у кого. Звоню Зайцевой, но номер подруги недоступен. Да и чем она может помочь, кроме как вместе со мной пролить литры слёз? В общагу к ней меня никто не пустит, тем более с чемоданом. Звонить Филатову не хочу. Сегодня он ясно мне дал понять, что больше не на моей стороне, и не могу. Что ещё со мной сделает Шахов? Если снова приближусь к его золотым отпрыскам, стоять зарёванной посреди двора с чемоданом становится неловко. Прохожие кидают странные взгляды, а соседи с нескрываемым любопытством высовываются из окон. Понимаю, что нужно найти недорогую гостиницу, а в понедельник бежать в деканат и просить место в общежитии. Но что-то внутри подсказывает, что Бельская сделает всё, чтобы в просьбе мне отказали. Сама не замечаю, как начинаю бессмысленно шагать вдоль безликих дворов и витрин магазинов. Стук колёсиков по неровному асфальту немного успокаивает, а решение, что делать дальше, приходит внезапно. Опять ты. Зюзев смотрит на меня с высоты своего роста и недоверчиво щурится, замечая за моей спиной чемодан. У тебя вроде комната сдаётся. Он усни нерешительно у порога. Жить в одном клоповнике с Митей — такое себе удовольствие, но больше податься мне некуда. — А ты здесь при чём? — фыркает Рыжик. — Мне жить негде, Митя. Голос срывается в безудержные всхлипывания. Даже не думала, что произнести эту фразу вслух будет настолько тяжело. Сделка аннулирована, они меня... — Эй, ты чего? — Зюзя отходит назад, пропуская меня внутрь. Но я продолжаю стоять, тыльной стороной ладони вытирая слёзы. Заходи уже. Митя помогает закатить чемодан, а после закрывает за мной дверь и шаркай отопачками идёт на кухню. Чай будешь? Молчит иваю и шагаю следом за парнем, стараясь не замечать беспорядка и грязи вокруг. Как такое вообще возможно? Разводит руками Митя. Стоит рассказать ему всё, что со мной приключилось. Кому ты-то, Леева, дорогу-то успела перейти? Не знаю, шмыгая носом. Но у меня в этом городе никого нет, понимаешь? Да и на гостиницу денег максимум на несколько дней. Я бы прямо сейчас в деканат рванула, но пятница, вечер. Теперь только в понедельник. Да и то, я сильно сомневаюсь, что мне помогут. Это, да, кивает парень. С местами в общаге напряжёнка. Думаешь, почему комнату снимаю? Я работаю, Митя, продолжаю уговаривать парня. Платить буду исправно. Да и здесь порядок наведу. Да я так с сеньей будешь петь. Хозяйки квартиры мне-то что? Позвонишь ей? Позвоню. Нехотя кивает Дзюзев, а потом бросает. А давай Талиева до понедельника так поживёшь. У меня ключ запасной от комнаты свободной есть. А уж если с общагой прилетишь, тогда и к сеньей позвоним. А то Лишний раз её дёргать не хочу. Она тётка хоть и сговорчивая, но строгая. Приедет, опять лекции начнёт читать, нотации всякие. Спасибо, Митя. Я так радуюсь крышен от головы, что не могу сдержать улыбку. В моей комнате, чтоб не видел. Морщится от моей благодарности Зюзев. В ванной часами не занимать и продукты свои купи, поняла? Да, выдыхая с нескрываемым облегчением. Как ни крути, а здесь лучше, чем на улице. И Филатову скажи, что больше не дрался. Он не придёт, уверяю Митю и Семеню за ним в сторону своего временного пристанища. В шкафу одеяло есть. Открыв дверь в комнату, Зюзев в привычной манере смотрит на меня свысока. Диван разбирается, а вот здесь парень открывает дверцу потрёпанного комода. Постельное бельё, если своего нет. Спасибо, киваю рыжику. А сама подхожу к окну и, аккуратно отодвинув выцветшую занавеску, смотрю во двор. «Да не убивайся ты так, Талиева! Жить можно! Выживу!» Ближе к ночи снова отправляюсь в ночной клуб, драить посуду и мысленно благодарю небеса, что завтра суббота, а значит, смогу выспаться и спокойно обдумать, как жить дальше. Но и здесь всё идёт с шиворот на выворот. Сначала автобус, как назло, попадает в пробку. Затем я сворачиваю не в тот переулок и иду не туда. С пеной у рта бегаю до служебного входа за 5 минут до начала смены. И тут же натыкаюсь на взбешённое выражение лица Артура Михайловича. "Яна, цыдит он сквозь зубы, что всё это значит?" "Простите, пожалуйста", изображаю раскаяние, хотя и не понимаю, чего так психовать. "Обещаю, такое не повторится. Что не повторится?" Недоумённо вскидывает густой бровью управляющий. Зайцева где? Одна заболела, но хоть отзвонилась, а эта стрекоза даже к телефону не подходит. Кто у меня гостей сегодня обслуживать будет? Маши нет? растерянно уточняет. Ни Маши, ни Ульяны. Разводит руками Артур Михайлович и снова бегает по мне своими ушлыми глазёнками. Значит так, Яна, если на улицу вылететь не хочешь, Сегодня за зайцеву выйдешь. Фигурки у вас похожие, значит, с формой проблем не будет. Вопросы есть? Но я не не знаю, как вежливо объяснить, что Машкину форму ни за что на себя не надену. Не хочешь работать? Неверно понимает мужчина, моментально меняясь в лице. Так дверь за спиной, никого не держу. Нет, я, нет, это хотела сказать. Потерять сегодня ещё и работу? Перебор. а потому прячу в дальний угол свою гордость. Не до нее. Значит, вопросов нет, — одобрительно кивает толстяк, суетливо поглядывая на часы. В зал выходишь через десять минут. Марина тебе все покажет. И только попробуй подвести, вылетишь. Не подведу, — бурчу в спину управляющему, пока по темному коридору спешу к раздевалке. Боже, мне даже стыдно смотреть на себя в зеркало. Они то, что выйти в этом подобии одежды на люди. Зайцева, я тебя поколочу. Уже несколько минут, до крови кусая губы, я безуспешно пытаюсь до Нию дозвониться, попутно завязывая передник. Только телефон Маши до сих пор в не зоне действия сети, а выделенные мне с Барского плеча 10 минут на исходе. Эй, новенькая, ты там живая? Буйки женский голос вынуждает забросить мобильный в дальний угол. И наспех зацепив идиотский чепчик на голове, обернуться. Высокая брюнетка с чёрными как смоль глазами и ярко накрашенными алой помадой губами смотрит на меня снисходительно, явно сомневаясь в решении управляющего выпустить меня к гостям. Но, видимо, ситуация и правда аховая, раз девушка без разговоров подхватывает меня под локоток и тащит в зал. «Марина!» — кидает небрежно, свободной рукой одёргивая юбку. На девушке такой же идиотский костюм с передником и кружевом. Но в силу ее высокого роста он кажется еще более откровенным, чем мой. Яна. За шумом в ушах едва различаю свой голос. «Основные столики я возьму на себя», — уверенно заявляет Марина, пока ведет за собой вдоль кухни. «Ты будешь на втором этаже. Там гости поспокойнее, да и заказов не так много. Справишься?» «Не уверена», — качаю головой. И пусть работа официантки для меня не в диковинку, бегать по ночному клубу на каблуках с подносом на перевес ещё не приходилось. Уйти всегда успеешь, подмигивает брюнетка, остановившись у зеркальной двери в зал, за которым с диким грохотом орёт музыка. А затем суёт мне в руки блокнот и ручку. Пошли. Перепунки в ушах готовы лопнуть от надрывных звуков станца пола. Глаза слезятся то ли от пыли, то ли от дыма, который то и дело выпускает со стороны диджея непонятно для каких целей. Ноги гудят от непривычной нагрузки и чужих каблуков. Я с трудом просачиваюсь с подносом среди толп отдыхающей молодежи. Едва успеваю принимать новые заказы. И если это Марина назвала спокойными столиками, то мне страшно представить, что происходит внизу. Зато теперь я отлично понимаю, откуда вчера ночью перед моим носом Расли горы немытой посуды в этой вакханалии, избившейся по мозгам музыки и вездесущей суеты. Мне удаётся напрочь позабыть о своём внешнем виде. Да и большинство девушек, которым я только и делаю, что приношу напитки и закуски, выглядят не лучше. И всё же я считаю минуты до окончания этой адской ночи. Воду и два апельсиновых сока за шестой столик. Бросаю бармену заказ. Хасама наваливаясь на стойку, чтобы хоть немного перевести дыхание. У тебя за шестым язвенники? Ха-хочет Миша, местный красавчик и мастер своего дела, выполняя заказ. Или из уж вечеринка. Что? Сегодня шутки стремительно пролетают мимо моих ушей. Кто там за шестым? ухмыляется парень. Ты только и носишь им воду досок, девушки какие-то, улыбаясь в ответ и ставлю стаканы на поднос. Значит, фитоняшки отрываются. Миша добавляет к заказу бутылку воды из холодильника. Сейчас соком запарятся и за морковкой прибегут. За какой морковкой? Переспрашиваю на полном серьёзе, пока бармен ржёт как вороной конь, попутно принимая более внушительный заказ от Марины. Не обращай на этого придурка внимания. Брюнетка хлопает меня по плечу. Ну как, справляешься? Вроде пожимаю плечами и перехватываю поднос, чтобы отнести заказ на второй этаж. Впереди тот ещё квест: никого не задеть, ничего не расплескать, да и самой не улететь со шпилек. Но стоит мне только отвернуться от ребят, как тут же застываю на месте. В метре от меня стоит Ян и тяжёлым, каким-то жутким взглядом медленно елозит по машкиной униформе.